Расстрел Последнее время надежда смоленцев на скорое освобождение укреплялась. Над деревней все чаще кружила наша этажерка, разбрасывала листовки. Что было написано в тех листовках, никто не знал. Поднимать их фашисты строго запрещали. А слушаешься – расстрел. Этажерка упорно летала над деревней. Листовки, как белые голуби, кружили плавно и неспешно. Немцы собирали их и жгли, а они опять летали. Но никто из наших не смел их поднять и прочитать. Расстреляют сразу, предупредили. Только-только, сделав круг и щедро сыпав хлопьями очередных листовок, эта жерка скрылась за ближним лесом. Витя помогал дяде Ване пилить дрова. Ему очень хотелось есть. Всем хотелось. Последнее время дети часто говорили о еде. Голодали и немцы, съевшие все запасы смоленцев. Они ходили злые, небритые, по-прежнему давили в шеи, с детворой обходились сурово, могли заехать прикладом, ударить, толкнуть, обругать. Ну когда же? «Когда придут наши?» Дядя Ваня потер затекшую спину. «Пойду воды попью», — сказал он, — «а ты отдохни, устал поди». Витя присел на свежий чурбачок, потом вспомнил, что за сараем на яблони Ваня пристроил ловушку для птиц. Надо пойти глянуть. Он в припрыжку обогнул сарай и совсем уже было устремился к одиноко растущей на задворках яблони. И вдруг листовка в рыжей, прибитой морозцем траве на краю тропинки, ведущей к пустому картофельному полю. Витя почти наступил на нее. — Когда? Когда придут наши? Наверное, там написано. Он знал, что нельзя, но знал умом восьмилетнего ребенка, умом, который легко поддается уговорам чувств. Я прочитаю быстро и брошу в траву подальше, никто не увидит. Он поднял листовку и почему-то сразу же прижал ее к себе. Потом вгляделся в мелкие такие родные русские буковки. «Товарищи» стал читать, он хорошо читал для своих восьми лет. И услышал шаги. На него широко, неотвратимо шел немецкий офицер. Витя заметался на тропочке, крепче сжал в руке листовку. Офицер поманил его к себе пальцем. И когда Витя, ни жив, ни мертв, подошел, Немец почти ласково взял его за локоть И рожал, посиневшие от напряжения кулачки. Ухмыльнулся. И повел Витю на расстрел. Идти было совсем недалеко, за сарай, к той самой яблони, за которой поле. Немец не торопился, шел, словно наслаждался, словно хотел продлить удовольствие от страдания своей жертвы. «Меня ведут на расстрел», — повторял про себя мальчик, — «меня сейчас расстреляют». Он уже хорошо знал, что такое смерть. Когда они уходили из Нара Фоминска в Смолино, город жестоко обстреливали с воздуха. Трупы лежали повсюду. Витя зажмуривался сначала, боялся на них смотреть, но потом не сказать, что привык, а претерпелся. Сколько раз его детское сердечко ужасалось от мыслей. «Как же так? Куда одевается человек, когда приходит смерть?» Теперь вели умирать его. Витя растерянно оглядывался по сторонам. Где дядя Ваня? Где братья? Где тетя Аня? Почему никто не видит, как его ведут на расстрел? Его? Витю Гладышева? А картошка в тайнике? Для отца. Ваня знает про тайник. Не пропадет картошка. А может, немец решил его напугать? попугает и отпустит. Витя прибежит домой и станет захлеб рассказывать, что он пережил. Его хотели расстрелять, а ведь он так и не прочитал в листовке о том, когда придут наши. Только одно слово «товарищи» успел выхватить глазом, а там ведь много чего было написано. Но фашист не думал шутить. «Приказ есть приказ». И он, законопослушный, дисциплинированный немецкий солдат, обязан его выполнить. Листовка поднята, значит, расстрел. Он вывел Витю на пустырь, за полуразвалившуюся сараюшку. Вернее, это был не пустырь, а когда-то бывшее, поросшее разнотравием поле. Трава уже успела пожухнуть, припасть к смерзшейся земле, и только некоторые, не желавшие клониться долу, ломки пересохшие стебли отчаянно торчали над ровным, однообразно серым пологом обветренного снега. Не доходя с десяток шагов до одиноко стоящего в поле дерева, немец остановился. Зло подтолкнул Витю на небольшой взгорочек. Витя едва не упал, но удержался. Немец отступил назад метра на четыре, остановился, примерился, отступил еще. И снял с плеча автомат. Витя стоял перед ним, маленький, перепуганный. Поймать цель было нетрудно. Дуло автомата, в который мальчик смотрел, не отрываясь, сначала слегка подрагивало, потом, замерев, пронзило Витю холодным, равнодушным оком. Витя понял все. Сейчас его не будет. Как того рыжего солдата, который бежал, пригнувшись по центральной улице Нара Фоминска, да и уткнулся в выбоину на асфальте, затих, вмиг потеряв всякую осторожность и интерес к жизни. Или как та женщина, прижимавшая к себе годовалого ребенка, рыдающая на с мольбой глядящая в низкое небо, откуда с диким посвистом, будто улюлюкая, устремлялась к ней неминуемая смерть. Она затихла, внезапно будто устыдившись страха за свою жизнь и осознав его бессмысленность. Витя смотрел в черное око автомата. Сейчас, сейчас, уже сейчас он поймет, что значит, когда тебя больше нет. Он поднял к небу глаза и будто ослеп от безжалостной синевы. Небо, автомат, сейчас. Руковити, будто без него вовсе, потому что никакой команды из его головы она не получила, вдруг поднялась для крестного знамения. Да, Витя перекрестился. Быстро боялся не успеет, но успел. Перекрестился еще раз, так же быстро, не сводя глаз черного автоматного ока. А око вдруг стало крениться в сторону Оно резко завалилось влево Уже через несколько секунд автомат валялся на земле А рядом с ним лежал, поверженный непонятно какой таинственной силой, немец «Беги!» — услышал он крик Вите показалось, что сам немец и крикнул Без акцента на чисто русском языке Витя побежал, спотыкаясь о кочки, Ловя широко раскрытым ртом холодный воздух К лесу, к лесу По лесу долго не пробежишь, и он упал без сил, споткнувшись о торчащую из-под снега корягу. Потом долго плакал, уткнувшись в эту самую корягу, как сострадательное и любящее материнское плечо. А в это время, бледный от волнения и ярости, дядя Ваня ждал своего приговора. Это он, в последний момент, не помня себя от ужаса, Витя стоял под прицелом автомата, выбил оружие из рук фашиста, подмял его под себя. Растерявшийся поначалу немец пришел в ярость, и не надо гадать, что сделал бы он с русским отчаянным мужиком, если бы не вмешался тот самый офицер, который несколько дней назад выручил лекарством больную Витину сестренку. Узнав, в чем дело, он решительно направился в избу, приспособленную немцами под штаб, и очень долго оттуда не выходил. Всё это время дядя Ваня сидел на ступеньках крыльца, курил и ждал приговора. Можно себе представить, что пережил этот человек, дымя самокруткой на ступеньках дома. Наконец немецкий офицер вышел и нервно махнул Ивану рукой, мол, уходи с глаз, уходи поскорее. Иван Федорович ушел, выждал, когда свечерело, и отправился на поиски Вити. Он видел, мальчик побежал в сторону леса. Долго искать не пришлось. У самого края березняка, прижавшись к коряге, свернувшись калачиком на стылой земле, будто на дворе август, спал, наплакавшись вдоволь, младший Гладышев. Зацепившаяся за корягу сухая веточка царапала его по лицу. Витя морщился, но не просыпался. На следующий день вся смолинская детвора знала, что немцы расстреливали Витю Гладышева. Сам мальчик на улицу не выходил, тетя Аня велела отлежаться, видимо, сказалось, перенесенное напряжение. Но снующие туда-сюда ребятишки, как любопытные воронята, по два, по три слетались к нему за подробностями. Тетя Аня шумела на них, прогоняла. «Да разве уследишь?» У Вити ничего не болело, только слегка ныло в левой части груди и время от времени подкатывал ком. Становилось трудно дышать, хотелось зарыться в подушку и плакать, плакать. А потом отпускало, и опять ничего, будто и не было вчерашнего страшного дня. Пришел Иван. «Как ты, Вить?» «Хорошо, только тетя Аня вставать не велит. Лежу зачем-то». А Гришка темнов лошадь в лесу нашел. Отбилась, видать, потерялась. Ваня говорил, как можно безразличнее, но уж Витя-то брата своего изучил, сразу понял, завидует брат Гришки. «Ну и что?» — спросил Витя, и понял в то же мгновение, что число Гришкиных завистников увеличилось вдвое. Она во дворе у них стоит, и я сбегал, посмотрел. Ну, «Ничего особенного, лошадь как лошадь». Помолчали. Каждый думал о своем, но каждый — о лошади. «Ну, я пошел», — Иван нетерпеливо переминался с ноги на ногу и бочком-бочком к двери. «Лежи, я забегу». Вот уж распереживался Витя. Знал, брат, сейчас в Гришкином дворе, неподалеку от лошади. Наверное, Гришка поупирается для начала, а потом даст Ивану покататься. Прибежит довольный. я на лошади катался». А ему видите, и заплакать нельзя, сразу станет ясно. Завидует он брату. Забежала в дом тетя Аня. Ну как ты? Спросила, а сама за пустое ведро и к двери. «Тётя Ань, можно мне погулять? законючил мальчик. Немножко погуляю, опять приду, лягу. Я тебе погуляю. Я сейчас Ивана Федоровича кликну с ремнем. Тебе быстро гулять, расхочется. Сердито громыхая ведром и хлопнув дверью, тетя Аня ушла. Мальчик вздохнул глубоко и горько. Лежи тут, а Гришка сейчас, наверное, на коне скачет. И тут прямо перед окнами прогремел выстрел. Витя вздрогнул, бросился к окну. Но окошко прихватил мороз, ничего не видно. Он метнулся к двери и буквально врезался во влетевшего в избу Ивана. Гришку застрелили немцы. Он на лошади, они его... Ваня был бледный, в лице некровинки, кровинки, глаза сухо, нездорово блестят. Он говорит: "Я прокачусь тебе, дам. Вить, застрелили". На смерть шепотом спросил Витя. Ваня испуганно взглянул на брата. Казалось, он только сейчас окончательно понял весь ужас, непоправимость происшедшего На смерть, ответил он, тоже шепотом. Потом бросился к Вите, плечи его мелко затряслись, и он горько заплакал. Никто так и не узнал, почему немцы застрелили Гришу. Мальчик решил прокатиться на лошади по деревне, вскочил на нее веселый в глазах огонь. Лошадь сначала упрямилась, а потом и сама в охотку пошла рысцой по припорошенной снежком улице. За Гришей горохом детвора, бегут, смеются, советуют. «Гриш, ты ее хлестни, она быстрее поскачет, давай к полю, там ей простор». Гриша имененником сидел на лошади В ладном, хоть и стареньком полушубке В шапке на самые глаза Изо всех сил серьезный А губы-то разъезжаются в счастливую улыбку Он так и упал на землю с улыбкой Перепуганная лошадь убежала в сторону деревни Роща Говорят, что стреляли с церковной колокольни, То ли скучно стало там наверху, то ли холодно То ли решили в меткости поупражняться А может, ладный Гришин полушубок приняли фашисты за партизанский? Никто уже не узнает этого. Кричала на всю деревню Гришина мать. Тетя Аня все прикрывала и прикрывала плотнее дверь, щадила детей перепуганных, притихших.